Глава пятая. «Лорд в опасности». Молодые люди вырвались из выходной камеры под лодки, словно расшалившиеся школьники на перемену после скучного урока. Марат со смехом столкнул с площадки Цоя, не успевшего запустить свой винт, и Цой, нелепо размахивая руками и ногами и отчаянно ругаясь, полетел ко дну. «Попался, золотоискатель!» т о р ж е с т в у ю щ и й закричал Марат и, запустив винт, бросился за Цоем, схватил его за ноги и взмыл с ним кверху. — Отпусти, черт! — неистово вопил Цой, вися вниз головой и брыкаясь изо всех сил. Он задыхался от смеха и едва мог время от времени бросать Марату самую свирепую бранье угрозы. «Негодяй! Мерзавец! Я тебя распотрошу! Отпусти лучше, хулиган! Я тебя четвертую, как только покажешься у меня в лаборатории! Караул!» Марат с гиком и хохотом несся во всю мощь своего пятидесятисильного мотора... Цепко держа свою жертву за ноги, и Цой беспомощно болтался под ним, делая неимоверные усилия, чтобы освободиться. Увязавшийся за своими друзьями Павлик, видя отчаянное положение Цоя, не мог больше выдержать. Он запустил свой винт на все десять десятых хода, птицей взвился над Маратом, и с диким пронзительным визгом упал на плечи подводного хулигана, обвил ногами его шею и, перегнувшись вниз головой, стал отрывать руки Марата от ног его жертвы. — Держись, Цой! — визжал он. — Держись, мы его скрутим! И в милицию! Клубок из трех металлических тел то сплетался, то расплетался. Три яркие голубые звездочки плясали в невообразимом танце. Привлеченные их светом обитатели глубин, сияя разноцветными огоньками, спешили отовсюду к месту свалки и сейчас же фейерверком разлетались во все стороны. в с ё еще вися головой вниз, Сой вспомнил про свой бездействующий винт. В одно мгновение он открыл патронтаж, мощная струя воды ударила Марата в грудь, и он, ошеломлённый, отлетел внезапно на несколько метров вместе с Павликом, вертясь и кувыркаясь в образовавшемся водовороте. Началась новая погоня. — Держи его, держи! — в е в е л Цой, стремительно несясь за голубой звёздочкой Марата. «Держи — Держи! — визжал в восторге Павлик. Он был значительно легче Марата, и винт нес его с большей быстротой, поэтому Павлик первый нагнал преступника и повис на нем. «Павлик, пусти!» Запыхавшись и задыхаясь от смеха, умолял Марат. «Он меня убьет, честное слово!» Пока они барахтались, подоспел Цой. Цой и Павлик с обеих сторон вцепились в плечи Марата и начали его встряхивать под жалобные вопли, мольбы и покаянные обещания. От встряски голова Марата болталась, и он должен был изо всех сил напрягать шею, чтобы не стукнуться головой о шлем. Наконец Павлик, сжалившись, отпустил Марата. Усталые, но веселые, все трое медленно поплыли, разражаясь по временам хохотом при воспоминании о том, как уморительно Цой висел головой вниз, как отлетели Марат с Павликом, как смешно болталась голова Марата в шлеме. Марат... Плыл впереди, иногда посматривая на свой компас. «А куда тебе, собственно, надо?» — спросил, наконец, Цой. «К Шелавину. Он осматривает расставленные приборы и попросил с к в о р е ш н ю прислать ему новый глубоководный термометр взамен раздавленного водой. Не выдержал д а в л е н и е Должно быть, его оболочка была с каким-то дефектом». «Да...» С давлением почти в пятьсот атмосфер шутить нельзя. Бедный Матвеев. Будет теперь всю жизнь помнить о нем. Ты был при этом? Как это произошло? Я тоже был. Я тоже был, Марат, заторопился Павлик. Я сам видел. Ой, как страшно. Ивану Степановичу понадобилась п р о б а воды. Матвеев подошел к крану и только повернул маховичок. Кран, наверное, испортился. Или я не знаю почему. Труба была плохо н а в и н ч е н а объяснил Цой. Ну да, труба была плохо навинчена, и только Матвеев отвернул кран, как вдруг он с ужасным свистом, таким свистом, что прямо ужас, вдруг оторвался. И как пуля! Никто даже не мог его заметить в воздухе. И как грохнет в переборку! «Пробил переборку?» – спросил Марат. «Нет, не пробил. А из трубы вырвалась струя воды, тонкая, прямая». Твердый, как стальной пруд, вся в пару, и весь отсек наполнился паром.